Из поджидавшего напротив автомобиля Организации Объединенных Наций к нему уже бежали двое с пистолетами в руках. Машина с нападавшими дала резкий ход назад и скрылась за поворотом. Эскобар, осмотревшись, быстро поднялся на ноги. Через минуту он был уже в автомобиле. Но он спрятал только тогда когда переступил порог Комитета экспертов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности. Рамон так и не узнал, что спустя две недели трупы обоих нападавших были выловлены в эст В большой светлой комнате находились несколько человек. У стола, тихо переговариваясь, сидели заместитель генерального директора, И мистер Оруэлл. В углу миссис Бенвил медленно переворачивала страницы какого-то журнала, тщетно пытаясь скрыть свое волнение. Сидевший рядом с ней представитель ЦРУ все время смотрел на часы. Наконец дверь открылась, и в комнату вошел Рамон Эскобар. Только что он закончил свой доклад Генеральному директору Комитета и теперь готов был ответить на все вопросы. Мистер Эскобар раздался дрогнувший от волнений голос Оруэлла. Вы утверждаете, что мы можем освободить мистера Эдстрема, так как вы нашли настоящего убийцу. Я не имею права не верить вам, но надеюсь, что представленные вами доказательства будут убедительными. Иначе Оруэлл выдержал паузу. Мистер Эдстрем останется в тюрьме. Да, я утверждаю, что мистер Эдстрем не виновен и не имеет никакого отношения к этому убийству. Мистер Эскобар, вмешалась Кэтрин Денвилл, надеюсь, вы действительно нашли убийцу, хотя это против всякой логики. Напротив, весело сказал Рамон, все логично. Дело в том, что ваши следователи начали искать убийцу традиционным способом. То есть, пытаясь выяснить, кто именно мог стрелять. Кроме Эдстрема, действительно некому. Остальные трое сидели вместе, а охранники находились довольно далеко от места происшествия. К тому же они видели друг друга. Ваши следователи проверили версию появления и исчезновения таинственного убийцы. Но и эта версия ни к чему не привела. Я ее сразу отбросил, так как хорошо знал, что на этаж пробраться незамеченным никто не мог. А уйти за несколько секунд, пока Эдстром вбежал в комнату, тоже. Значит, нужно было предположить, что Эдстром говорит правду. Частично это подтвердил Виктор Осенов, успевший поговорить с фотографом Дренковичем до его смерти. Дренкович слышал, как во время разговора с ним раздались выстрелы, У Эдстрома в таком случае железное алиби. Но кому-то очень мешал этот фотограф, и его убрали. Ваши следователи решили, что это случайность. Я решил иначе. Кстати, до сих пор не найден автомобиль, сбивший Дренковича и водитель этой машины. Затем я узнаю, что убит Вальтер Вальеров. Он умер не от сердечного приступа от лекарства, введенного ему Эриком Пембертоном, кстати, покончившим жизнь убийством. И странная деталь. Именно в момент смерти у Пембертона исчез, а затем нашелся внук. И, наконец, нападение на машину с документами. Согласитесь, тут нетрудно догадаться, что действует та же организация, что убрала Фрост. Конечно, это мафия. Вальера в последнее время... «Вел дела, связанные с поставкой наркотиков», – разочарованно произнес Оруэлл. «Это и мы знали». «Да, но тогда нужно было искать связи Эдстрома с мафией. Доказать эти связи, обосновать их». «Ведь Карл – кабинетный ученый, эксперт по вопросам баллистики. Он никогда не был связан с оперативной работой, а тем более не мог быть человеком мафии. Но это тоже еще не доказательство». «Я внимательно изучил протоколы допросов, и в одном из них что-то промелькнуло, но я решил проверить до конца».